Глава 4. Хороших новостей не бывает. Руководство телеканала НТВ. Боевая операция в Белизе была последней акцией магического спецназа Шамбалы за последние годы. И лучшие боевые маги Земли изнывали от полного отсутствия практики. Белиз, который большинство магов постоянно путали то с Боливией, то с Колумбией... оказался захвачен шайкой пьяных волшебников, попытавшихся построить первое в мире государство, управляемое чародеями. Главарем шайки выступил однокашник Германа и Серёги, молодой и талантливый чародей по имени Кости и по прозвищу Федот. Все началось, как и обычная археологическая экспедиция. С нудной работой днем и вечерними посиделками у костра. В ходе одной такой посиделки завязался спор относительно роли магов в современном мире. Федот считал, что эта самая роль магов сильно занижена, и спинный у утверждал превосходство магов над обычными людьми. В частности, он заявил, что в мире было бы куда больше порядка, если бы у кормила власти стояли необычные люди-очародеи. Эта мысль вызвала множество возражений, после чего нетрезвые калеки взяли такого же нетрезвого Федота на слабо. «Попробуй забабахать хоть бы одно такое государство!» С магом во главе сказали ему. «Ли, продержись у власти хотя бы год. Может быть, тогда мы тебе и поверим». «Я забабахаю», — сказал он. «Только мне понадобится ваша помощь». «Без базара», — ответили ему. «Поможем, чем можем. Но руководство ты возьмешь на себя, если ответственности не побоишься». Поскольку члены экспедиции постоянно повышали градус, Федот ответственности не побоялся. И уже через неделю президент, члены местного правительства и самые влиятельные генералы мирно квакали на болоте, а Федот вышел в прямой эфир с объявлением о государственном перевороте. Естественно, совету мудрецов Шамбал такой поворот событий сильно не понравился. В памяти волшебников еще были живы те времена, когда любого заподозренного в причастности к магии человека сжигали на костре, и привлекать к своему сословию повышенное внимание им не хотелось. До поры до времени, пока они не окрепнут. Тем более, что американское правительство тут же начало сравнивать Федота с тогда еще живым Саддамом Хусейном и по жизни неуловимым Усамом Бен Ладеном. Сами понимаете, такое сравнение вообще никому не понравится. Как водится, мудрецы решили сначала с Федотом поговорить, но поскольку после захвата власти он получил доступ к практически неисчерпаемым запасам алкоголя, переговоры не заладились. Американцы уже начали бряцать оружием, подогнали к побережью два авианосца и планировали точные ковровые бомбардировки, прикрывающие высадку десанта, когда на Белис обрушился элитный отряд боевых магов Шамбалы. Половину соратников Федота захватили живьем, половину пришлось ликвидировать, и только самому лидеру удалось ускользнуть от элитного отряда, чего сами спецназовцы ему потом долго не могли простить. По ходу дела Федот быстро протрезвел, нашел убежище на Кубе, заключил союз с не самыми приятными силами, после чего принял участие в ряде событий в Москве, в том числе и в знаменитой охоте за кольцом всевластия. Но... Вовремя перевоспитался и поддался в отшельнике Поскольку ту историю автор уже рассказывал, более подробно останавливаться на ней он не будет. Освободившись страну от волшебной хунты, за считанные минуты магический спецназ Шамбалы в узких кругах посвященных лиц по праву считался самым эффективным ударным отрядом, по сравнению с которым меркнут такие общепризнанные лидеры, как группа Альфа, группа Бета, Группа «Гамма» и весь другой алфавит греческого и римского алфавита. Также американские рейнджеры, пресловутые морские котики. Конкуренцию ему, правда, могли составить «Молот Солнца» и «Копыта Дьявола», но они нечасто пересекались. Ну так вот, именно вот этот отряд был готов обрушиться на голову ничего не подозревающего Негориуса. Для пересказа истории созданного Филом Мира Герману понадобилось больше часа. Оставленные без внимания хозяев дома гости начали беспокоиться, и Сереге пришлось сходить к ним и обрисовать ситуацию. Узнав, что к ним пожаловал местный вариант Горлагориуса, гости стали беспокоиться еще больше, ибо пути старших волшебников известны только самим старшим волшебником. Но Серега... Постарался развеять их опасения, заверив, что Роман вовсе не похож на деспота и самодуры, что он вполне вменяем и вряд ли будет препятствовать возвращению артефактов в надлежащие руки. После чего Серега вернулся в библиотеку, где и застал окончание рассказа своего друга и коллеги. — Значит, мы имеем дело с ожившей компьютерной игрой, — уточнил Роман после непродолжительной паузы. «Все несколько сложнее, чем просто компьютерная игра. Парни, которые сидят у нас на кухне, не похожи на обычных персонажей в какой-нибудь бродилке-стрелялке». «Какой бродилке ну, аж как учитель!» «Я хотел бы сказать, что слышал о чем-то подобном, но врать не стану. Я впервые сталкиваюсь с проникновением кого-то или кем-то выдуманных персонажей в реальный мир, хотя обратное случается на каждом шагу. Жаль, что я не могу поговорить с Филиппом». Однако его смерть только утвердила меня в правильности и принятом Советом Мудрецов решения Негорю слишком опасен, и из нашего мира его необходимо устранить. Во время своего последнего разговора с Филом Негорю сказал странные вещи, и мы не знаем, стоит ли пересказывать их Гарри остальным, особенно самому Стрелку. А я считаю, что они должны знать правду о своем мире». — сказал Роман. — Люди или не совсем люди, они пришли к вам за помощью, и вы согласились ее оказать. В этом случае утаивать столь важную информацию просто неэтично. Но если не горе у справка, как же тогда Джек уже и дальше? — Пусть сам решает, — сказал Роман. — Если существование его ордена действительно оказывает негативное влияние на всю Вселенную, полагаю, Джек может остаться здесь, таким образом покинув игровую площадку. «Но если не гореус прав, а вы не скажете об этом Джеку, то все предпринимаемые нами усилия могут ничего не стоить». «Но он же стрелок, парень с большими револьверами. Мы не знаем, как он отреагирует на столь неприятные известия сказал серёга «Лично я опасаюсь, что он может начать палить во все стороны. Вы-то магия, вы увернетесь, а я...» «Хорошо. Давайте сначала покажем запись Гарри и спросим его мнение». «Стоит ли информации идти дальше?» — предложил Роман. Чтобы сэкономить время, Гарри позвонили на мобильный, но времени сэкономилось. Через полчаса за ним все равно пришлось идти, и молодой волшебник заблудился в большом незнакомом доме. Поисково-спасательная экспедиция в лице Сереги обнаружила пропавшего рядом с зимним бассейном и проводила до библиотеки, после чего запись с интернет-камеры «Фила» была запущена в очередной раз. Дверь открылась, и черный стрелок замер, на пороге с уже для следующего шага ногой. В двадцати сантиметрах от подошвы его сапога находилась противопехотная мина, установленная Реджи сутками ранее. Сам Реджи сидел в двадцати метрах напротив двери, справа от него горел большой костер. На коленях Ремингтона лежал одноименный карабин, уже готовый к стрельбе. Реджи ждал, пока черный стрелок сделает свой шаг и выйдет из дверного проема. «Хороший ход», — оценил его задумку черный стрелок. Он осторожно поставил ногу на землю всего в нескольких сантиметрах от мины. «Никто из вас до этого еще не додумывался?» «Я всегда был уникален», — сказал Реджи. «О, это верно. Только ты решился пойти поперек всех». перё шли многие я был единственным кто смог дойти до конца и тем самым призвал меня к жизни ведь точно оживился реджи заодно это ты должен быть мне бесконечно благодарен я благодарен сказал черный стрелок и моя благодарность выражается в том что я пришел к тебе после всех остальных так я последний удивился реджи ты времени дар мне теряешь. «Ты последний стрелок в нашем мире», — уточнил черный стрелок. «И что это должно означать?» «Один из твоих коллег удрал от меня в другой мир». «Весьма изобретательно», — похвалил того Реджи. «Это ему не поможет. Рано или поздно но я его достану. Или он вернется сюда, или я найду дорогу к нему». «Круто», — восхитился Реджи. «А тебе не надоело изображать статую? Может...» «Подвигаешься?» «Сколько мин ты установил?» «Много». Вторая нога черного стрелка все еще находилась на пороге, мешая двери закрыться. Реджи боялся, что парень успеет улизнуть, и не спешил открывать огонь. «Ты на самом деле думаешь, что можешь со мной справиться?» «Попытка не пытка», — сказал Реджи. «Я предпочитаю находить ответы экспериментальным путем. Теории меня не убеждают». Черный Стрелок улыбнулся. — Ты был самым быстрым на твоем курсе, — сказал он. — Но это еще не означает, что ты окажешься быстрее меня. Неужели ты рассчитываешь, что твой карабин может оказаться быстрее моих револьверов? — Понимаешь, значение скорости сильно преувеличивают, — заметил Реджи. — Главное в нашем деле попасть в цель. — Не знаю, как насчет цели, но ты уже попал. Заметил черный стрелок. «Зачем ты лезешь в карман? Забыл зарядить свою пукалку?» Реджи нажал на кнопку детонатора, и все мины взорвались одновременно. Черного стрелка подняло в воздух и швырнуло назад прямо в открытую дверь, из которой он так до конца и не вышел. Мгновением позже уже ничего не было видно. Когда я села... Поднятая взрывами земля и рассеялся дым, дверь все еще висела в воздухе без всяких следов повреждения. Рэдж внимательно осмотрел место, где стоял черный стрелок, и нашел несколько обрывков одежды. Фрагментов тела и следов крови он к своему глубокому огорчению не обнаружил, и у него не было твердой гарантии, что парень не вернется. «И что ты думаешь?» — спросил Герман после сеанса шокотерапии, которую он устроил Гарри. «Я думаю, а вдруг это правда?» «Допустим, это правда», — сказал Роман. «Как ты считаешь, стоит ли эту правду знать твоему спутнику?» «Не знаю. Это сложно». «У нас нет времени на раздумья», — пояснил Роман. «Ты понимаешь, что если не Негориус сказал правду, то даже возврат изначального артефакта не принесет вашему миру окончательного спасения?» «Но это ведь ни от одного Джека зависит». — сказал Гарри. — Стрелков много? — Возможно, уже нет, — сказал Роман. — Черный Стрелок, — пробормотал Гарри. — Неужели все так плохо? — Я не знаю, — сказал Роман. — Я делаю выводы только на основании услышанного и увиденного в последние часы. Не знаю, как бы я поступил на твоем месте, Гарри. Это твой друг, это твой мир. Выбирай сам. И что бы вы сделали... «Я не вправе советовать», — сказал Роман. «Да уж, Роман совсем не похож на Горлагориуса», — подумал Гарри. «Тот не просто советовал, тот постоянно навязывал другим свое мнение, и, как оказалось, это мнение могло быть ошибочным». Роман не давил на Гарри. Он выказывал дружеское участие. Это было гораздо хуже, ибо дружеское участие не избавляет от ответственности за принятие решения». На одной чаше весов оказалась дружба Гарри и Джека, на другой — угроза миру, в котором они оба жили. Гарри было трудно поверить в слова Негориуса. Но, с другой стороны, у мага не было причин в рай. Вряд ли он подозревал, что его речь услышит кто-то, кроме Фила, которого он собирался убить. Негориус на дисплее на Бука выглядел так, словно верил в каждое произнесенное им слово — Конечно, он был великолепным актером, и его исполнение роли Джавдета тянуло по меньшей мере на «Оскар», но... — Я думаю, мы должны все показать Джеку, — решил Гарри. — Правильное решение, — одобрил Роман. — Серега, позови Джека. — Может, лучше ноутбук на кухню отнесем, — предложил Серега. — Надоело мне туда-сюда бегать, пусть все сразу посмотрят. — Думаю, так и надо сделать, — сказал Роман. — Если Гарри не считает иначе... Гарри подумал о возможной реакции Бозила и вздохнул. С другой стороны, утаивать информацию от членов своей бригады он не имел права. Они наравне рисковали своими жизнями, и даже бозел который постоянно ворчал и жаловался на жизнь, честно выполнял свою часть обязанностей. К великому удивлению Гарри, реакция дракона на слова Негориуса оказалась очень сдержанной. Он просто пару раз выругался на своем драконьем наречии и сказал, что немного погуляет по саду. Змей Гарыныч вылез из подвала и составил ему компанию. Стрелок тоже не стал демонстрировать бурных эмоций. Он закурил сигарету, налил себе еще кофе и спросил о планах относительно захвата Негорюса. Что творилось у него внутри, осталось для всех загадкой. — а Ведь что-то должно у него внутри твориться, — подумал Гарри. Стрелок всю жизнь считал себя лекарством и вдруг выяснил, что он сам может оказаться болезнью. Пережить такие новости без последствий практически невозможно. Герман поделился со своим учителем теорией относительно пентхаусов, и Роман признал, что она имеет право на существование. В обозначенном ими полукометровом районе пентхаусов оказалось всего три. Ни один из них не менял владельца на протяжении нескольких лет. горлум логично предположил, что Негориус смог и не оформлять сделку официально, а мог... и вовсе обойтись без всякой сделки, наслав какой-нибудь проклятина законного хозяина жилья, а посему было принято решение проверить все три адреса, прежде чем предпринять что-либо еще. Разведку провели через астрал. В двух пентхаусах обнаружилась нормальная разумная жизнь, третий выглядел абсолютно пустым, что и вызвало некоторые подозрения. Визуальный контакт эти подозрения только усилили, Герман тронгенсировался возле нужного дома и три минуты наблюдал горящий в окнах свет и блики от работающего телевизора. «Скорее всего, это он», — заключил Роман. «Если, конечно, это не какой-нибудь добропорядочный олигарх, забыл выключить электроприборы перед уходом». «Там кто-то есть», — сказал Герман. «Кто-то ходит по комнате. А проверка через астрал показала, что там нет ни одного живого существа». — Может быть, это не живое существо? — предположил Гарри. — Зомби или голем? — Зомби, голем и даже роботы оставляют в астрале четкий след, — возразил Роман. — Там маг, если он сумел заблокироваться от наших попыток прощупать его через астрал. Маг очень сильный, таких на земле считаны единицы, и я почему-то очень сомневаюсь, что в квартире засел кто-то из совета мудрецов Шамбалы. «Значит, вы отправите туда спецназ?» — уточнил Герман. «Отправлю», — сказал Роман. «Если это ошибка, ребята просто сотрут владельцу пентхауса память о сегодняшнем вечере. Риска никакого». «А если это не ошибка, то все ваши люди умрут», — сказал Гарри. «Мы сами должны быть там, все трое». «Это исключено», — возразил Роман. «Наши боевые маги отлично подготовлены, и вы только будете путаться у них под ногами». «Негориус тоже подготовлен», — попытался возразить Гарри. «Тем не менее, вам удалось пережить несколько встреч с ним». «Удалось», — сказал Гарри. «Причем последнюю встречу ему удалось пережить только чудом, и хотя в итоге Негориус был повержен, у гари не было твердой уверенности, что он сам того не хотел». «Я понимаю твои сомнения», — сказал ему Роман. «Негориус очень силен, но, поверь моему опыту...» Встречу с двадцатью четырьмя боевыми магами не переживал еще ни один волшебник. «А Федот?» — уточнил Герман. Роман нахмурился. Историю с Федотом он считал самым большим своим педагогическим проколом. «В Белизе спецназ не получал приказа о ликвидации Федота», — сказал он. «У них вообще не было никакого приказа о ликвидации. Их целью было свержение преступного режима, который установил ваш одноклассник, специально Федота никто не искал. «Мой учитель утверждает, что сразить Негориуса можно только зачарованным мечом, а все остальное — пустая трата времени», — сказал Гарри. «Если у вас есть такой меч, вы можете вручить его нам». «Понимаете, это невозможно», — объяснил Гарри, «а по целому ряду причин». «Значит, обойдемся без меча». — Поверьте мне, всегда существует альтернативный способ решения задачи, — сказал Роман. — Возьмите хотя бы меня, — предложил им Джек. — Моя помощь вам в любом случае не повредит. — Нет, не возьмем, — сказал Роман. — Существуют четкие правила относительно боевых операций. В данный момент вся ваша компания попадает в категорию мирных жителей, а мирным жителям ничего делать не положено, — на периметре и внутри него во время магического конфликта. — Вы совершаете ошибку, — сказал Гарри. — Вы просто не представляете, с чем вам предстоит столкнуться. — Негориус тоже не представляет, какая сила готова обрушиться на его голову, — сказал Роман. — На этом, я считаю, нашу дискуссию законченной. И тут Гарри подумал, что у Романа и Горлогориуса все же есть что-то общее.